Приехавшие дачники были очень добрыми людьми. А то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя всё зелёным, голубым и беззлобным, делало их ещё добрее. теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живому. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить её из револьвера, если не уберётся.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 Забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. «Кусачка! Пойди ко мне!» — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, пойди. Сахару хочешь? Сахару тебе дам. Хочешь? Ну, подойди же!» Но кусака не шла, боялась. И осторожно, похлопывая себя руками, и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице,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 Всё её молоденькой, наивно-прелестное личико. И кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударит её или приласкают. Но её приласкали. Маленькая тёплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и словно это было знаком неотразимой власти, свободной и смело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 Она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У неё отняли её непремиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать её, она долго ещё вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.